Когда Кутергин открыл глаза, Али Реза уже встал. Через решетчатое окно в комнату проникали солнечные лучи, освещая стоявшую у стены старинную утварь, пузатые кувшины, широкие медные тазы, палки, куски свернутой материи, закопченные котлы, над которыми поднимался пар. «Баня!» — улыбнулся молодой человек в ответ на недоуменный взгляд русского. «В котлах кипяток, в кувшинах холодная вода». — Развешиваешь на полках палату, чтобы не дуло. Встаешь ногами в тазы, а мыло... Федор Андреевич ощущал нестерпимый зуд во всем теле. — Мыло здесь отродясь не видели, — засмеялся Али-Риза. — Придется воспользоваться золой. — Кстати, хочешь побриться? — Благодарю, — отказался капитан. — С бородой в этих краях меньше привлекаешь внимания. обрить голову не хотелось. Пока удалось не завшивить, вдруг и дальше пронесет... Молодой человек скинул грязный белый балахон, и Федор Андреевич отметил, что шейх сложен, как греческая статуэтка. Тело мускулистое, сухое, поджарое, но все портило жуткая красная сыпь, густо выступавшая на груди, спине, ногах и руках. Неужели он болен неведомой странной болезнью? — Что это? — не удержался от вопроса Кутергин. — Это? — переспросил молодой шейх, показав насыпь клапы. Да ты погляди на себя. Русский тоже разделся и с ужасом увидел, как поработали над ним ночные кровососы. А он даже ничего не почувствовал. Скорее, смыть с себя грязь и прочь отсюда, прочь. Даже в захудалой гостинице захолустного российского городка и то нет таких диких тварей, высасывающих за раз бутылку крови из живого человека. Быстро вымывшись, они переоделись во все чистое, заботливо приготовленное хозяином. Одно пришлось впору, другое мало, однако выбирать не приходилось. Их собственная одежда никуда не годилась. «Нам дадут лошадей», — объяснил Али Реза. «Это дом приказчика, знакомого мне купца. Мы отправимся к нему, продадим камни и получим все необходимое. Еще нам дадут проводника, чтобы показал безопасную дорогу». Поехали вместе с хозяином, неразговорчивым мужчиной, в темной одежде и засаленной челме. Пища не отличалась изысками, немного овечьего сыра, лепешки, кусок холодной баранины — Но Федору Андреевичу она показалась пиром богов. Потом хозяин привел проводника, босоногого черноголового мальчишку с длинной палкой в руках. Вид проводника вызвал у русского скептическую усмешку, но он промолчал. Во дворе ждали оседланные лошади. Хозяин молча открыл ворота, и его нежданные гости выехали на дорогу. Ни слов прощания, ни пожеланий доброго пути, все молча, деловито и торопливо. Кутергин думал, что паренек тоже поедет верхом, но тот побежал перед лошадьми, сверкая грязными пятками. Сразу же за селением мальчишка свернул на неприметную тропу, уводившую в горы. Вскоре кони уже с трудом поспевали за легко прыгавшим с камня на камень юным проводником. Привалов не делали и к закату въехали в небольшой город с базарной площадью и несколькими мечетями. У ворот богатого дома путники спешились, и Али Реза передал мальчишке по воде коней. Тот взял их под устцы и, не попрощавшись, отправился обратно. За весь день путники не услышали от него ни слова. Беглецов встретил сам хозяин, купец Сафир. Его имя Федор Андреевич узнал от Али Резы. Вскоре выяснилось, что торговец имеет двух жен, что по меркам этого нищего края свидетельствует о немалом достатке. Но самое главное, он хорошо знал старого шейха Мансур Халима и входил в число его тайных единоверцев. Бросив на русского быстрый, оценивающий взгляд карих с красноватыми белками глаз, Сафир провел гостей в задние комнаты, приказал подать угощение, а сам подсел поближе к молодому шейху и почтительно забормотал на непонятном языке, часто вздыхая и прижимая руки к груди, Али Реза отвечал скупо, роняя редкие короткие фразы. Потом о чем-то спросил, выслушал ответ и перевел русскому, Нас ищут Исмаэлиты и вольные всадники Мирта. Они перекрыли дороги и перевалы. Отдай Сафиру камни, и мы получим лошадей, провизию, оружие и охрану. Куда ты хочешь идти?» Капитан вытер испачканные бараньим салом пальцы и полез за камнями. «В горы. На восток, к племенам Афридии и Шинвари. Там нам не страшны ни имам, ни желтый человек, вождь Африди Валихан, друг моего отца». На наше счастье здесь несколько его людей, они и станут охраной. А потом русский достал алмазы и отдал купцу. Тот внимательно осмотрел их, удовлетворенно кивнул и засунул алмазы за щеку. — Я сделаю все, чтобы помочь тебе, — улыбнулся молодой шейх. — Но сначала нужно оказаться в безопасности. Ты думаешь, я забыл, где мой отец? — Хорошо, — согласился капитан, — я иду с тобой. Ночь прошла спокойно. В доме Сафира оказалось значительно чище, чем у его приказчика. Утром гости помылись и примерили новую одежду. Все пришлось в пору, как нельзя лучше. Купец уже приготовил и оружие, кривые сабли с хорошими клинками, кинжалы и ружья. Кроме того, беглецам достались пороховницы из рога и кожаный мешочек с пулями. Но больше всего Кутергину понравились кони. Тонконогие, выносливые. с крепкими копытами и лоснящейся шерстью. Вскоре появились воины пустунского племени Африде, Федор Андреевич мрачно разглядывал заросших до глаз бородами поджарых мужчин в невообразимой одежде. К его удивлению, у многих из них головы не были выбриты, а из-под шапок свисали длинные космы черных, как смоль, волос. Чем-то они напоминали иллюстрации к роману Дефо Робинсон Круза. Но более всего походили на кровожадных разбойников из страшных детских сказок с длинными ружьями в руках и широкими кинжалами за поясом. Они живописной группой расположились у колодца. И эти дикие люди должны стать их охраной? Да. Немешкая отправились в путь. А Фриди оказались прирожденными, неутомимыми путешественниками, с удивительной легкостью переносившими любые тяготы и лишения. Вскоре капитан привык к ним и проникся уважением за их гордость и прямоту. Воины вели их через горы к только им известным перевалам. Федор Андреевич качался в седле под лазуритовым небом, и ноздри ему щекотал запах Азии, казавшийся зловонным дыханием смерти. Непознанные и непонятные европейцам пустыни и горы, степи и пастбища, маленькие поля и скопище жалких домишек, считавшихся городами, Смогут ли когда-нибудь понять друг друга и соединиться восток и запад? Однажды они обошли стороной большое селение, оказавшееся на расстоянии игрушечными глинопитные домики и мечети в беспорядке лепились вокруг трех гор. Смотри, Алириза подъехал ближе и показал на пике. Вон тот, называется Шер-Дарваза, второй — Осман, а третий — Талибиби. Это Кабул. Еще несколько дней тяжелого пути, бесчисленные перевалы и крутые тропы, бегущие по краю бездонных пропастей, часть воинов ушла вперед, а когда они вернулись, то привели с собой незнакомого человека. В войлочной шапке и накидке с длинным ружьем в руках он поклонился, прижав руку к сердцу, и сказал несколько слов на языке, показавшемся русскому, похожим на крики хищных птиц. Нас приглашают старейшины племени. «Джаджи Майдан», — объяснил Али Риза, — «от их селений ближе до нашей цели». «Поедем», — вздохнул Федор Андреевич и вспомнил, как в степи приглашали на праздник к Масымхану. Боже, словно и не с ним это было. «А что, Фриди? Они уходят, а нас берут под покровительство Джаджи. Не волнуйся», — молодой человек улыбнулся, — Вольные всадники Мирта сюда никогда не доберутся, их просто перебьют по дороге, всех до единого. А Исмаилита тут не водится, сюда вообще редко кто отваживается заглядывать. Наверное, ты станешь первым европейцем, побывавшим у воинственных горских племен. А Фредди проводили их доселение Джаджи, раскинувшегося в большом ущелье на пологом склоне горы. Дома оказались двухэтажными, сложенными из светлого камня. Приезжих обступила толпа разновозрастных мужчин и мальчишек, все они были вооружены. Гостей пригласили в дом старейшины. Во дворе Кутергин увидел овальную, похожую на срезанное яйцо, печь для приготовления лепешек. На первом этаже дымил разложенный прямо на полу очаг, в углу жались козы, блеяли овцы, копошились куры. Тут же играли чумазые, увешанные тяжелыми серебряными манистами девчонки, не обратившие на вошедших никакого внимания, Окон в комнате не было, так же, как и мебели, только слой соломы на полу. Поднялись на второй этаж по приставной лестнице. Там на каменном полу тлел костер, и на расстеленном около него ковре сидел старейшина, средних лет мужчина с короткой бородой и величественной осанкой. Гостей усадили рядом и подали угощение. Вполне обычное среди горцев овечий сыр, мясо, лепешки. Али Реза подарил главе рода саблю. чем опять напомнил русскому пирма Сымхана. А ведь капитан обещал князьку подумать насчет сватовства к его дочери. Но до прекрасной Зайнап теперь так же далеко, как до луны. Получив момент, Федор Андреевич поглядел в узкие окна. Так и есть. Селение построено единым фортом, и дома образовывали общую линию обороны, а на господствующей высоте торчала сторожевая башня. Наверняка в ней постоянно находился гарнизон, пусть небольшой, зато бдительный и храбрый. Заметив его интерес, молодой шейх шепнул, что в этом племени метко стреляют все, даже женщины. Визит затянулся, приходили еще какие-то люди, что-то говорили, а что капитан понять не мог. А Лириза активно поддерживал беседу, то задавая вопросы, то отвечая на них. Наконец все угомонились, и гостей устроили ночевать в комнате старейшины. Растянувшись на ковре рядом с кутергиным Молодой шейх шепнул, «Все в порядке. Путь свободен. Завтра отправляемся». Провожая гостей, хозяева улыбались, но ни один из воинов племени Джаджи Майдан не покинул родовой крепости. Впрочем, в этом и не было нужды. Места вокруг отличались полным безлюдьем. «Куда теперь?» — спросил капитан, когда миновали перевал. «Увидишь», — загадочно ответил Али Реза. Однако прошло почти пять долгих дней, пока они достигли предгорий с буйной растительностью. Федор Андреевич не задавал больше вопросов. Он решил терпеливо ждать. И дождался. Утром шестого дня они въехали на гору, с которой открывался вид на небольшую цветущую долину. Молодой шейх остановил коня. Смотри. Кутергин увидел лежавший внизу город храмов. Причудливые купола и башенки, высокие зубчатые каменные стены — Окруженный рвом с водой, слепящий глаз отражением солнца зеркала водоемов, широкие площади и дворцы, как из сказок Шахерезады, все утопало в пышной зелени и казалось божьей игрушкой на живописных холмах, специально спрятанной создателем подальше от грешных людских взоров. Капитан привстал на стременах. Такой дивной красоты ему еще никогда не приходилось видеть. Какая удивительная гармония! Ощущение света и тепла, идущего от города. Он будто манил к себе, обещая открыть нечто сокровенное, доступное только тем, кто много выстрадал. Сказка. Упоительная волшебная сказка. Но что это? Все крепостные ворота наглухо закрыты. На площадях и у храмов не видно ни одного человека. Нигде не поднимается к небу дымок из печных труб. И тишина. Странная тишина. Даже не шумят под ветром деревья. Дивный город храмов казался вымершим. Ближе к полудню путники подъехали к воротам в крепостной стене. Высокие, украшенные затейливой резьбой, изображавшие неизвестных богов и героев, они были окованы позеленевшим от времени металлом. Одна створка оказалась чуть приоткрытой, ровно настолько, чтобы мог проехать всадник. Федор Андреевич настороженно повертел головой, высматривая, нет ли кого поблизости — Ведь он ясно видел с горы, ворота закрыты наглухо. Значит, здесь все-таки есть люди, и они ждут гостей. Или расстояние обмануло, спрятав все в переменчивой игре света и тени. Стоячая вода во рву казалась маслянисто-черной. На ее поверхности чуть покачивались незнакомые розовые и белые цветы, чем-то отдаленно напоминавшие кувшинки в родных среднерусских прудах. Местами виднелись желто-бурые пучки водорослей, ров давно не чистили. Однако на переброшенном через него мостике и каменных плитах перед воротами нет ни ссоры, ни грязи, не валялись опавшие с дерева листья, и в щелях между плитами не вылезла ни трава. Неужели здесь потрудился добросовестный привратник? Но никого не видно, ни одной живой души. С обеих сторон ворот на стене возвышались башенки для стрелков, в них тоже пусто. Никто не выглядывал из-за зубцов стены, не прятался на площадке надвратной башни чудеса или явный признак грозящей опасности. Вдруг створки ворот приоткрыты не в гостеприимный дом, а в смертельную ловушку. Тем временем Али Реза спокойно миновал ворота, и капитан, держа оружие наготове, последовал за ним. Внутри надвратной башни царил прохладный полумрак, но впереди призывно светилась щель приоткрытых внутренних ворот. Через них путники попали на достаточно широкую площадь с квадратным бассейном посредине, сзади оказалась крепостная стена, а с трех сторон площадь окружали желтовато-белые здания, украшенные множеством искусно вырезанных из камня фигур. Некоторые под воздействием времени и непогод потрескались или остались без головы, без рук. Зато скульптур было столько, что не хватило бы и целого дня на их детальный осмотр. Храмы напоминали многоярусные пирамиды. увенченные причудливыми куполами, и на каждом ярусе стояли свои фигурки, застыв в немыслимых позах. Внизу загадочно темнели входы в святилище. Сколько лет этим домам-храмам! И вновь то же самое, что и перед воротами. Каменные плиты площади удивительно чистые, а вода в бассейне прозрачная. И тишина! Странная тишина! Кажется, от нее звенит в ушах, А шаги отдаются гулким эхом. Цокот копыт, звяканье амуниции. Любое, даже тихо произнесенное слово, разносится далеко вокруг. В любом месте площади ты словно стоишь на сцене древнего театра с великолепной акустикой, позволявшей тысячам зрителей слышать шепот трагиков. Кто построил все это? Молодой шейх спрыгнул с коня и привязал поводья к кольцу каменного столба у ворот. Потом снял с себя оружие. и повесил на луку седла. Здесь оно не понадобится. Капитану очень не хотелось оставаться безоружным, но он, скрипя сердце, тоже спешился, снял ружье, саблю и кинжал, нож, — напомнил Али Реза. Кутергин вытащил из-за нож на втулы и бросил его на каменные плиты. Зазвенела сталь, метнулось испуганное эхо и тут же умолкло. — Все! — Теперь он будто голый, перед лицом неведомых друзей или врагов. Впрочем, если бы его хотели убить, то это давно могли сделать воины Африди или Даджи. Теперь иди. Али Реза показал на вход в высокий белый храм-пирамиду под гладким полукруглым куполом. Зачем? У Федора Андреевича мелькнула мысль, а не убраться ли отсюда по добру, по здорову, пока еще не поздно. Слишком уж тут все туманно и загадочно, как в волшебных нянюшкиных сказках, которые он любил слушать в детстве, забираясь на колени к доброй старушке, не ждет ли его тут другая старушка, в белом саване и с острой косой в костлявых руках? Там истина, серьезно ответил молодой шейх и испытующе посмотрел в глаза русского. А ты? Я буду ждать тебя. Кутергину стало немного не по себе. Но он вспомнил недавний разговор о доверии и подумал, не хотят ли сейчас проверить храбрость русского офицера? Что ж, пусть с его стороны это будет глупостью, однако он не может позволить ставить под сомнение свою честь и смелость. Господи, благослови!